435 -е. Матери Огни йоги. В преддверии новой полосы жизни время использовать надо на то, чтобы освободиться от излишнего груза. Многое из допустимого раньше будет недопустимо совсем. При утонченной восприимчивости близких можно ли позволить себе уклонение мысли в сторону или возвращению наставленное пепелище прошлых свершений, которому же место быть не должно? Каждая ступень требует своих моральных условий. Что было возможно и терпимо раньше Не будет терпимо сейчас Мысль придется блюсти Особенно зорко и узду духа Держать крепкой рукой